Глава 5. Пространство Звездной Федерации. Столичная планета Реула. Старгард. Проходя мимо зданий по площади древних, мы с красавицей Тарей увидели примерно три или четыре десятка больших пассажирских платформ и многоместных личных флайеров, которые стояли в два длинных ряда как раз напротив входа в мой дом. Такого громадного количества посетителей я сегодня, честно говоря, не ожидал. Тем более, что у меня в планах на вечер стояло желание поскорее разобраться с доставшимся мне древним кубиком. Такое большое количество прибывших посетителей говорило мне лишь об одном, что у нас дома что-то случилось, поэтому мы с ускорили шаг. Мы прошли через парадный вход в дом и поначалу вообще никого не увидели, а вскоре на меня с радостным визгом налетел маленький вихрь в лице моей любимой дочки. Поймав Ксению на лету, я несколько раз подкинул ее под потолок, а потом нежно прижал к себе. Дочка обхватила меня руками за шею, а затем тихонечко прошептала в мое ухо. «Поздравляю, папочка! Ты самый лучший! Я тебя очень сильно люблю!» «Я тоже тебя очень сильно люблю, доченька! Вот только я пока не понял, с чем же ты меня поздравляешь?» Удивленно спросил я дочку. «Как с чем?» удивленно переспросила меня дочка. «У тебя же сегодня день рождения. Не поверю, что ты забыл про него. Ведь ты же мне сам недавно говорил, что у тебя память полностью восстановилась. Неужели ты меня обманул?» «Ксюшенька, я тебя даже не думал обманывать, да и никогда раньше этого не делал. Моя память действительно полностью восстановилась. Меня удивило совершенно другое. Откуда тебе стало известно, что у меня сегодня день рождения?» Ведь я родился не на Риуле, как вы с Олегом, а в совершенно другом мире. Папочка, неважно, в каком мире ты родился, главное, что ты у нас есть. А про то, что у тебя сегодня день рождения, нам всем тетя Эля сообщила. Она к нам домой приходила, когда ты у нее в медицинском центре в капсуле находился. И какой-то древний язык учил. Тетя Эля рассказала про твой день рождения мне и мамочке. А мама сообщила всем родственникам и твоей команде. Потом мамочка с бабушкой Ариной ушли на летнюю кухню готовить для тебя праздничный ужин. А когда стали прилетать гости, они все сразу шли помогать мамочке и бабушке на кухне. Первыми прибыли помогать готовить различные вкусности тетя Таня с тетей Эмилией. Меня они отправили в дом, чтобы я им не мешала на кухне. Вот я и осталась ждать тебя тут, чтобы первое поздравить тебя с днем рождения. Ксюшенька, а Эля не говорила твоей маме, сколько лет мне сегодня исполнилось? Нет, папочка. Мамочка сразу же спросила тетю Элю про твой возраст. А тетя Эля, почему-то смущаясь, сказала мамочке, что медкапсула империи Аркона – показала при диагностике только полненные жизненные циклы и без какого-либо деления или дополнения. Такое бывает лишь у того, у кого наступил день рождения. Поэтому тетя Эля сразу пошла предупредить об этом мамочку. «Я понял тебя, дочка. А еще о чем-нибудь говорили мама с Элей?» Мамочка предложила тете Эле проверить твой возраст в других медкапсулах. А тетя Эля ей ответила, что ничего из этой затеи не получится, так как медкапсулы Джере определяют возраст по биологическому состоянию разумных, а медкапсулы Зурнов лишь по психоматрице, да к тому же у них длительность жизненного цикла совсем другая. Арканийская медкапсула намного лучше других. Она способна более точно определять возраст прожитых лет. В ней учитываются довольно многие жизненные параметры, Но и она не очень-то поможет в диагностике возраста, так как в ее изначальных настройках установлено определение возраста лишь до 10 тысяч лет. «У тебя очень хорошая память, Ксюша, раз ты смогла дословно запомнить сказанное Элией». «А чего ты удивляешься, папочка? Ведь я же твоя дочка. Значит, и способность запоминать все услышанное мне от тебя досталась». «С этим утверждением трудно спорить», — сказал я Ксении с улыбкой. «Доча, а кто к нам еще в гости приехал, кроме упомянутых тобой Таны с Эмилией?» «К нам много народу приехала, папочка. Там и военные с твоих кораблей, и твои друзья с земли. А про всех наших родственников, которых известила мамочка, я тебе уже раньше сказала. Они все сейчас во фруктовом парке за нашим домом находятся». Гости общаются между собой, а также с нашими четвероногими друзьями. Все ждут, когда ты из столичного медицинского центра вернешься. «Папочка, скажи, а ты дни рождения на Земле отмечал?» «Конечно, отмечал». «А как же на Земле смогли узнать дату твоего рождения?» «Мамочка мне говорила, что наших медкапсул на Земле нет и никогда не было». «На Земле тоже никто из людей не знал, когда и где я родился». Поэтому мне записали даты рождения, день и месяц, когда я появился на пороге детского дома. В то время на земле большая война шла. Поэтому никто из взрослых людей не стал выяснять, откуда к ним пришел маленький мальчик, знающий только свое имя и больше ничего. Я поняла, папочка. Зато мы все знаем, что у тебя день рождения и будем вместе его отмечать. Ну, тогда пошли к гостям, доча. Нехорошо заставлять людей ждать, ведь они же пришли на мой день рождения. Праздничный ужин в честь моего неожиданного дня рождения состоялся в нашей летней трапезной. Столько пришедших гостей за накрытыми столами я даже не предполагал увидеть. Раньше, во время жизни на земле, на мои дни рождения приходило гораздо меньше народу, и мы всегда умещались за столом в зале моей квартиры. А на Реуле меня пришло поздравить гораздо больше гостей. Меня удивило, что даже зурны за накрытыми столами присутствовали, не говоря уже про представителей городского совета во главе с Лесинеелем, а также Санда Рида с старисом Варуной из военного совета Звездной Федерации. Увидев мое удивленное лицо, Ко мне подошел Дмитрий Ярославович и тихо шепнул на ухо. «Ты не удивляйся, ошибка, Станислав Иванович. На дни рождения всегда приходили и приходят именно те люди, кто помнит и уважает тебя, а не только те, кого ты сам пригласил на торжество. У нас в таежном поселении всегда такое правило существовало. Кто бы ни появился во дворе в день рождения, мы всех за столы усаживали». Благодарю за разъяснение, Дмитрий Ярославович. Просто мне как-то непривычно видеть сразу столько гостей за праздничными столами. Ничего, привыкнешь, командир. К тому же посмотри на Энта с другой стороны. Чем у тебя больше гостей на торжестве, тем больше различных подарков ты получишь, сказал тихо Дмитрий Ярославович и улыбнулся. Отец Ивана Демидовича, как всегда, оказался прав. После окончания праздничной трапезы началось вручение мне разнообразных подарков. Их было так много, что вручение длилось, наверное, больше часа. И закончилось, когда светлоликая Яра уже скрылась за горизонтом, на Старгард опустилась ночь. При искусственном освещении сада и трапезной я прекрасно видел, как радостные улыбки не сходили с Ярославны, ярославны, Таны и моей дочери. Вскоре все девушки и женщины под четким руководством моей изменившейся тещи начали убирать пустую посуду, оставляя лишь чашки со взваром и чаем. И только одни мужчины продолжали сидеть за столами, ожидая мою завершающую праздник речь. Чтобы не затягивать ничьи ожидания, я сердечно поблагодарил всех присутствующих за то, что они смогли прийти на мой день рождения и объявил всем о том, что вылет кораблей нашей поисковой экспедиции состоится завтра после полудня. Все команды должны быть на кораблях. Когда мы проводили всех гостей, местные девчата отправили нас с Ярославной отдыхать, а сами остались наводить порядок в нашей летней трапезной и на кухне под руководством Арины Радославны. Пространство Звездной Федерации. Пограничная звездная система. Перед тем, как покинуть пространство от Звездной Федерации, я принял решение обследовать звездную систему, что находилась возле самой границы. Это уже была седьмая система на нашем пути, через которую мы рассчитали наши прыжки в гиперпространстве. В прошлых шести системах мы не обнаружили никаких следов ушедших Джере, хотя в четырех звездных системах имелись планеты, пригодные для жизни. Причем у двух из них была довольно насыщенная кислородом атмосфера и богатая растительность. Правда, излучение местных звезд было более мощное, чем усветило в нашей столичной системе. Видать, по этой причине ушедшие Джере не стали заселять эти планеты. Передав через Старха на корабли 16 научно-исследовательской группы приказ начать обследование планет данной звездной системы, я решил посетить свой рабочий кабинет на Дэе, чтобы пообедать в тишине. Это не означает, что я устал видеть лица разумных, что меня постоянно окружали на борту сверхтяжелого крейсера. Просто мне захотелось немного побыть в относительной тишине, без постоянного гомона, который наполнял кают-компанию на Ингарде во время завтраков, обедов и ужинов. Заодно хотелось разузнать у хранителя пространств черного камня, что удалось выяснить относительно найденного древнего кубика, который я положил в анализатор для исследования. Меня немного напрягало, что данное исследование, проводимое хранителем совместно с Ормом, затянулось на довольно долгое время. Отдав приказ Тарху вызвать мне транспортную платформу, я прихватил закрепление свой опустевший термос. Перед тем, как покинуть рубку крейсера, напомнил вахтенным офицерам про то, что наступило время обеда, а то они, увлекшись обследованием очередной звездной системы, снова забудут поесть в кают-компании. Вскоре Тарх мне доложил, что вызванный транспорт прибыл и находится у входа в рубку. Выйдя в коридор, я быстро разместился на транспортной платформе и, не задерживаясь, поехал на второй уровень крейсера, где находилась Дэя. Пообедать в тишине и одиночестве у меня вновь не получилось. Едва я только зашел в свой рабочий кабинет, как сразу же увидел в нем племянницу Тану, которая, разместившись за моим пультом управления, что-то бурно обсуждала с Паленым и его новым постоянным собеседником Лесвиком. На мое появление они даже не обратили внимания. И что вы тут такое интересное обсуждаете, что даже мое появление не смогло вас оторвать от разговора? Неожиданно для общающихся прозвучал мой вопрос. «Ой, Стась! Мы такую интересную тему обсуждали, что не заметили, как ты пришел!» Первая отреагировала на мой вопрос Тана. При этом она почему-то засмущалась и начала перебирать свою косу, уже отросшую ниже поясницы. «Рад тебя видеть, древний! Твоя племянница, как всегда, права. Тема действительно очень интересная и познавательная. — прозвучал вторым голос Палина. «Древний, до твоего прибытия мы обсуждали появление дальнего родственника-хранителя пространств», — дополнил слова Палина третий участник разговора. «Лесвик, ты не мог бы мне пояснить, откуда этот родственник появился на моем корабле?» «Насколько мне известно, ты сам его доставил на корабль и поместил в анализатор». Погоди немного, Лесвик, ты хочешь сказать, что в том маленьком кубике, который я перед отлетом с Риулы принес на Дею, находится разумное существо, являющееся каким-то дальним родственником, хранителю пространств черного камня? Именно это я и сказал, древний. Скажи мне, а откуда вы вообще узнали об этом древнем разумном? Ведь про золотистый кубик я никому не рассказывал. Я даже хранителю пространства ничего не успел рассказать, просто поместил найденный кубик в анализатор черного камня и попросил выяснить, как им необходимо правильно пользоваться. Этой необычной новостью с Палиным поделился уважаемый Орм. Ему уже приходилось в древние времена общаться с этим видом разумных существ. Пален обо всем рассказал мне, а я уже поведал твоей племяннице. «Понятно. Скажи, а сам хранитель пространства разве не общался с таким видом разумных?» «Нам об этом ничего не известно, древний. Об этом нужно спрашивать у самого хранителя. Мы обсуждали только то, о чем нам сообщил Орм», — вместо Лесика ответил Павел. «Давайте отложим наше обсуждение», — предложила Тана. «Ведь Стась пообедать пришел. Я сейчас его накормлю вкусным обедом». а потом мы вернемся к нашему разговору. Все согласны?» В ответ из моего пульта управления прозвучали слова согласия от Палина и Лесвика. То, что приготовила мне племянница на обед, оказалось действительно вкусным. Тана очень быстро расправилась со всеми своими блюдами и занялась заваркой чая, а я, никуда не торопясь, растягивал получаемое от обеда удовольствие. Продолжить обсуждение интересующей всех темы после обеда не получилось, так как в моем кабинете появилась Яна. Командир, пришло срочное сообщение от Тарха. Возле второго спутника третьей планеты поисковиками были обнаружены большой линкор и тяжелый крейсер Джаре. Их изображения наши поисковые группы переслали на Ингард. Инженер Даррел Лич сразу же опознал корабли. Он подтвердил Тарху, что это те самые линкор с тяжелым крейсером клана «Стражей Закона», на которых они когда-то покинули мир Джере. В связи с обнаружением кораблей, ушедших Джере, возле второго спутника третьей планеты дальнейшее обследование данной звездной системы приостановлено. Вас ждут в рубке крейсера, командир. «Я понял тебя, Яна». «Передай Тарху и вахтенным офицерам, что я скоро прибуду в рубку и приму решение о наших дальнейших действиях». Сообщение Тарху и офицерам крейсера отправлено. «Тана, пожалуйста, наполни мне термос свежезаваренным чаем», попросила я племянницу, которая убирала пустые тарелки с обеденного стола. «И перестань, наконец, смущаться. То из чего ты хочешь сделать вселенскую тайну, для меня никакой тайной не является». Стась, я твой термос наполнила, когда ты заканчивал обедать. Только я не совсем поняла твои слова насчет вселенской тайны. Ты можешь их пояснить? А чего тут пояснять, Тана? Ты ведешь себя точно так же, как моя Ярославна в первые дни своей беременности. Смущаешься по любому поводу, теребишь свою косу и радуешься всему, что тебя окружает. Ты, наверное, просто не обратила внимания на то... что сегодня проснулась в очень хорошем настроении, с непередаваемой любовью в сердце ко всем, кто тебя окружает. Так что мои поздравления тебе и Ивану». Племянница, услышав то, что я сказал, присела в мягкое кресло и почти минуту удивленно смотрела на меня. Вскоре она немного пришла в себя и, немного смущаясь, спросила. «Стась, а ты не шутишь насчет моей беременности?» Как ты смог увидеть, что у меня будет ребенок? Не один ребенок будет, Тана, а двойня. Если ты сомневаешься в моих словах, племянница, то сходи к Эмилии. Пусть она проведет тебе полное обследование в медкапсуле. Думаю, она тебе подтвердит мои слова о беременности. Надеюсь, что ты сама сообщишь радостную новость Ивану и своему отцу. Оставив удивленную Тану размышлять над моими словами, я, забрав термос с чаем, покинул свой рабочий кабинет. Едва я появился в рубке сверхтяжелого крейсера, Тарх сразу же доложил мне о том, что происходит в звездной системе. Оказывается, пока я обедал, моим офицерам удалось связаться не только с Искином, управляющим карт в данной системе, но и с вахтенными командирами большого линкора и тяжелого крейсера. Поселившиеся в данной звездной системе ушедшие Джере сначала не поверили новостям о том, что кровавая война кланов в их мире закончилась и что древние вернулись. Но когда с ними на связь вышел сам капитан Дар Конуэлл, Причем связался он с руководством ушедшего клана из центральной рубки тяжелого крейсера дальней разведки ДВР-512 и рассказал, как все было на самом деле, недоверие немного уменьшилось. Ведь все представители клана «Стражей закона» считали капитана Дара Конуэла давно погибшим, а тяжелый крейсер ДВР-512 уничтоженным. Все остальные вопросы окончательно снял фильм «Суд на Риуле». которые мои связисты передали на большой линкор и тяжелый крейсер клана Стражей Закона. Перед самым моим прибытием в рубку от руководства клана пришел запрос на посещение флагмана нашей группы для переговоров с древними и с представителями других кланов Джаре. Тарх. Передать на все корабли 16 научно-исследовательской группы и линкоры Зурнов объявляется режим полной боеготовности – Всем быть предельно внимательными. Вполне возможно провокация со стороны военных клана Стражей Закона. Передать представителям клана следующее сообщение. Мы готовы принять руководство клана на флагмане Ингард, но прилететь навстречу они должны на пассажирском челноке, способном поместиться на летной палубе сверхтяжелого крейсера. Оба сообщения отправлены командир представителям клана Стражей Закона по каналу связи Мира Джаре, а кораблям нашей группы и Зурнам по закрытому каналу», – доложил Тарх. «Вы чего-то опасаетесь, командир?» – настороженно спросил капитан Конол. «Просто мне непонятно ваши условия, чтобы руководство клана прилетело именно на пассажирском челноке». «Лар, мы с тобой не знаем, кто сейчас руководит остатками клана Стражей Закона». Кроме того, нам с тобой вообще ничего не известно о том, какой у них сейчас настрой относительно других кланов Джаре. Про их отношение к различным ушедшим древним мы даже упоминать не будем. Ты, похоже, уже забыл, что в вашем мире больше 50 лет шла кровавая клановая война всех против всех. А вот руководство и оставшиеся в живых представители клана Стражей Закона довольно хорошо помнят войну кланов в мире Джаре. Ведь им пришлось покинуть свои родные планеты и бежать от той кровавой войны, чтобы хоть как-то сохранить последние остатки своего клана. И последнее. Я поставил условия насчет пассажирского челнока тоже не просто так. Пассажирский челнок проще всего просканировать на наличие оружия и различных взрывчатых веществ на борту. «Я все понял, Станислав Иванович. Благодарю, что разъяснили. Честно говоря, я не думал, что встреча с ушедшими кланами Джаре будет проходить в столь напряженной обстановке». «А чего ты хотел, Лар? Война ни для кого из разумных бесследно не проходит». Это для тебя и других разумных в Звездной Федерации та война уже давно закончилась, а для представителей ушедших кланов Джере она до сих пор продолжается. Почему вы пришли к такому выводу? А мне не нужно делать никаких выводов, Лар. Достаточно было внимательно выслушать доклад Тарха о том, что представители клана Стражей Закона изначально не поверили в то, что клановая война в мире Джере давно закончилась. Лишь когда твой брат вышел с ними на связь и поведал, что произошло с его кораблем на самом деле, они немного призадумались. Кроме того, ты, похоже, уже забыл, что почти во всех кланах Джере были либо засланцы из мира Аграфов, либо завербованные ими представители кланов. Так что не забудь взять с собой на встречу делегации от клана Стражей Закона свой портативный сканер, определяющий и виды разумных. «Станислав Иванович, вы думаете, что среди делегаций от клана могут быть замаскированные представители из мира аграфов?» – спросил Лар. «Скажем так, я допускаю такую возможность, поэтому на встречу с ними я возьму с собой Радку и Тари». а также древнее оружие, которое я использовал во время суда на Риуле. Только оно способно быстро обездвижить, а в случае необходимости уничтожить представителей Аграфов. «Командир, только что получено сообщение от руководства клана Стражей Закона. Они подтверждают, что прибудут на Ингард ровно через час на пассажирском челноке», доложил Тарх, невольно прерывая наш разговор с Ларом Конуэлл. «Понял тебя, Тарх. Срочно разыщи Радку и Тари. Они сейчас находятся либо в лаборатории Ярославной на Ингарде, либо где-то в медсекциях у Эмилии Надыи. Сообщи им, чтобы были готовы к прибытию гостей на крейсер. Также свяжись с нашей инженерно-технической группой и передай полковнику Даррелу Личу, что на встрече с представителями клана «Стражей закона» его личное присутствие обязательно». Принято, командир. «Станислав Иванович, а зачем вы решили позвать на встречу с гостями Даррелла?» – спросил меня Лар. «Ведь он всего лишь старший инженер». «Ты, видать, уже позабыл, Лар, что помимо того, что он старший инженер в нашей поисковой экспедиции, для наших гостей Даррел Лич является еще и главой клана «Сияющих мечей». «Сам хорошенько подумай». С кем быстрее пойдут на контакт руководители клана Стражей Закона? С какими-то неизвестными вернувшимися древними, о которых существуют только лишь старинные легенды и предания, и в которые уже мало кто в ваших кланах верил? Или с известным им главой одного из древнейших кланов Джере? Прошу меня извинить за неуместный вопрос, командир. У меня действительно стерлась память что Даррелл когда-то в прошлом был помощником главы нашего клана, а после его смерти сам стал главой клана Сияющих Мечей. Вы абсолютно правы. Два главы клана в Джаре быстрее найдут общий язык для общения. Тем более наш Дарел Лич намного старше Леонеля Дамияра. Если я тебя правильно понял, Лар, главу клана Стражей Закона зовут Леонель Дамияр? Совершенно верно, командир. Он стал главой клана около 300 лет назад, когда старый глава клана Стражей Закона умер по непонятной причине во время посещения мира Аграфов с посольством. Я не очень удивлюсь, если к смерти старого главы приложили руку спецслужбы одного из великих домов мира Аграфов. 300 лет назад наши медкапсулы не смогли определить истинную причину смерти главы клана. Поэтому всем официально сообщили, старый глава Рионель Демьяр умер от старости, ведь он возглавлял клан Стражей Закона около тысячи лет, а до этого долгое время был первым помощником главы клана. Хотя на торговых станциях в различных мирах долго гуляли слухи, что аграфы отравили старого главу. В самом клане придерживались официальной версии его смерти. «Погоди немного, Лар. Из сказанного тобой получается, что и старый, и новый глава клана были родственниками. Я правильно тебя понял?» «Вы правильно меня поняли, командир. Леонель был младшим сыном главы клана Рионеля Дамияра. Все его старшие братья погибли во время долгой войны со сполотами. Кроме того, в те времена... Лионель занимал не только должность первого помощника главы клана. Он возглавлял весь военно-космический флот Стражей Закона. Когда Лионелю сообщили о смерти главы, то он решил идти войной против Мира графов и уничтожить всех жителей той звездной системы, где, как он считал, убили его отца. Лишь уговоры других глав кланов Мира Джаре и довольно богатые отступные Великого Дома Светлорожденных Мира Аграфов не дали Лионелю развязать войну между двумя соседними мирами. Через некоторое время, уже после того, как Леонеля Дамияра избрали новым главой клана Стражей Закона, во многих обитаемых мирах стали ходить слухи об исчезнувших кораблях из Мира Аграфов. Вот только доказать какую-либо причастность нового главы клана к исчезновениям Аграфских кораблей, так никто и не смог. Интересная картина получается. Это вы сейчас о чем, командир? О том, что спецслужбы имена Тарнаха из Великого Дома Светлорожденных еще 300 лет назад старались устроить различные пакости представителям всех кланов Мира Джаре. Они даже на убийство главы клана стражей закона решились. Но сделали это таким образом, чтобы никто не смог доказать их причастность к его смерти. Видать, старый глава клана не хотел иметь никаких дел с аграфами. Для меня непонятным остается только один момент. По какой причине Рионель дамияр оставил центральную планету своего клана и оказался в составе посольства в мир аграфов? Кто-то же ему посоветовал так поступить. Об этом, возможно, знает его сын, командир. Во время беседы с гостями можно будет и про это спросить. В этом ты прав, Лар. Я пойду подготовлюсь к встрече с гостями, а ты организуй все, как это было принято в мире Джаре, когда у вас встречались главы кланов. Если у тебя появятся какие-то вопросы по организации встречи, проконсультируйся у Дарла Лича. Ему не один раз приходилось участвовать в таких мероприятиях. «Хорошо, командир», – сказал Милар. После чего вызвал транспортную платформу и поехал общаться со старшим инженером. Когда я вернулся на Дэю, то увидел, что в кают-компании меня уже ждала встревоженная компания в виде Ярославны с Эмилией, Таны с Кулибиным. Таре с Тихоном и Радки в окружении пяти ее потомков. «По какому поводу у всех стревоженный вид?» – спросил я собравшихся в кают-компании. «Стась, нам Яна сообщила, что в системе обнаружили большой линкор и тяжелый крейсер Джаре», – первая ответила Ярославна. «Если это боевые корабли одной из участвующих в войне кланов сторон, то нам нужно быть начеку. чеку». «Ты права, Яра. Наши поисковые группы действительно обнаружили возле второго спутника третьей планеты корабли клана Стражей Закона. Наши с Джаре уже переговорили, и мы вскоре ждем прилета делегации от данного клана. Они прилетят на пассажирском челноке». «Джаре могут устроить против нас какую-нибудь провокацию?» – спросила племянница. Не думаю, она, что Джаре решатся на провокацию. Ведь у нас намного больше боевых кораблей в данной звездной системе. Ну и кроме того, один наш сверхтяжелый крейсер «Энгард» намного мощнее по вооружению, чем их большой линкор и тяжелый крейсер вместе взятые. Про линкор Изурнов можно даже не упоминать. «Командир, значит мы зря беспокоились?» – задал вопрос старший медик. А вот на этот вопрос у меня пока нет ответа, Эмилия. Ты помнишь, кого ты обнаружила на Риуле, когда мы начали спасать выживших джерри? Командир, вы думаете, что среди представителей клана Стражей Закона могут находиться замаскированные аграфы? Скажем так, Эмилия, я не исключаю такую возможность. Поэтому подготовь все, что нужно для их выявления. Тебе придется действовать самостоятельно. По нашему старому плану, который мы с тобой обсудили еще на сварге. Я все поняла, командир. Вот и хорошо, что поняла. Теперь вопрос к тебе, Иван. Скажи мне, пожалуйста, где сейчас находится твой вариант оружия древних, который ты мне сделал перед судом на Риуле? Оно до сих пор лежит у меня в мастерской, командир. Я его немного усовершенствовал. И все-таки добился того, что вы изначально хотели от данного вида оружия. Сейчас в него заложено определение нескольких сотен видов разумных существ. Погоди, Иван, а где ты взял данные по сотням видов разумных? Все эти данные нам передали с кораблей капитана Архана и капитана Артана. Так что у вас теперь не какая-то бутафория, командир, а полноценное оружие древних. которая, кстати, можно использовать как портативный сканер, определяющий разумные виды. Вот за это тебе особая благодарность, Ванечка. Неси свое оружие и сразу установи на нем режим сканирования. Когда Кулибин покинул кают-компанию, ко мне обратился Тихон. А нам что нужно будет делать на встрече? А вы будете отслеживать поведение прибывших к нам гостей Тихон. Ежели почувствуете исходящую от кого-то злобу или агрессию, то сразу погружаете этого разумного или нескольких разумных в состояние очень глубокого сна. Только надо сделать это таким образом, чтобы все остальные присутствующие подумали, что у упавшего или упавших на пол какие-то проблемы со здоровьем. На этот случай у шлюза Дей будет находиться Эмилия. которая доставит его или их в наш медсектор. Более подробно, как это все делается, тебе расскажут Тари и Радка. Понятно? Да, мне все понятно. Вот и хорошо, что всем все понятно. Встречать гостей будем возле нашей Дэй. Основную часть встречи проведет Дарл Лич. Ему, как главе клана Сияющих Мечей, уже не раз приходилось участвовать в таких мероприятиях. Так что все могут идти готовиться к встрече гостей. А Эмилию я попрошу задержаться ненадолго. «Вы еще хотите что-то выяснить, командир?» Спросила меня Эмилия, когда кают-компания опустела. «Именно так, красавица. Я не знаю, будут ли присутствовать замаскированные аграфы в данной делегации, но на всякий случай запомни. Гостям будет предложено пройти омоложение у тебя в медкапсулах. Так вот...» Когда ты будешь делать им ментоскопирование, постарайся выяснить что-нибудь о причинах смерти прошлого главы клана. Его звали Рионель де Мияр. Он умер при невыясненных обстоятельствах во время посещения мира графов. И, пожалуйста, Эмилия, ничего не говори об этом своему мужу. «А при чем тут мой Ринель?» – удивленно спросила Эмилия. Разве ты уже забыла, что он средний сын главы Великого Дома Светлорожденных именно Торнаха? Твоему мужу у меня никаких претензий нету, Эмилия. Он хороший аграф. Вот только глава клана Рианель Дамияр внезапно умер, когда посольство клана Стражей Закона находилось в мире аграфов. А если говорить более точно, то смерть его настигла в космическом пространстве Великого Дома Светлорожденных. Это произошло до рождения Эринеля, поэтому я и попросил тебя ничего не говорить своему мужу. Не нужно его расстраивать тем, что его никоим образом не касается. Я все поняла, командир. Можете не сомневаться, я все сделаю, как вы сказали. А я в тебе никогда не сомневался, Эмилия. Пассажирский челнок прилетел в указанное время и замер на палубе второго уровня между сваргой Ивана Демидовича и моей идеей. Предварительное пассивное сканирование челнока на подлете показало, что на его борту присутствует пятеро разумных пилот и четыре пассажира. Какое-либо тяжелое вооружение или взрывчатые вещества на челноке наш сканер не обнаружил. Делегацию от клана «Стражей закона» Встречал Даррел Лич в сопровождении Лара Конуэлла и еще десяти офицеров, состоящих когда-то в клане «Сияющих мечей». Мы с Ярославной, а также Тана с Иваном в сопровождении двух арнов и шести рысей в этот момент стояли чуть в стороне возле открытого шлюза «Моей Дэи. Когда из пассажирского челнока вышли четверо «Джаре», На втором уровне нашего крейсера зазвучала торжественная музыка, а через пару минут ее сменила другая композиция. Как я понял, только что прозвучали официальные гимны двух кланов Джаре. После чего дарлич подошел к прибывшим и что-то тихо начал говорить. В ответ пожилой мужчина, отделившись от своей группы, подошел и по-братски обнял Даррела. Через несколько мгновений Представители обоих кланов направились к нашей группе. Даррелл представил гостям сначала меня, а затем Ярославну и Тану с Иваном. А когда он начал представлять прибывшим красавицу Тари и ее Тихона, глаза гостей расширились от удивления. Это не продлилось долго, ибо когда Дарел стал представлять Радку с семейством, объявив их как представителей древних сполотов, Двое гостей упали в обморок, схватившись рукой за грудь. В резко наступившей тишине раздался мой голос. «Эмилия, срочно сюда! Гостям требуется медицинская помощь!» Из слюзадеи вышла Эмилия, а за ней следовали четыре медруида, сопровождающие медицинские платформы. Мои офицеры быстро положили потерявших сознание на платформы и меддроиды скрылись в моем корабле. Следом за ними ушла наш старший медик. «Кто-нибудь мне может прояснить, что тут сейчас произошло?» спросил пожилой мужчина. «Уважаемый Элионель, ты только не удивляйся, пожалуйста», ответил Даррел. «Но я уже не первый раз наблюдаю, как при виде древних спалотов некоторые представители мира Джаре теряют сознание и падают в обморок. Это напрямую связано с психологическими закладками, которыми сполоты наделяли тех, кто хоть раз посещал их посольство. Скажи мне, эти двое джере когда-нибудь были в посольстве сполотов? Конечно, были, уважаемый Дарл, и даже не один раз. Ведь Варинель и Сайборн в старые времена были послами нашего клана. Это мы с Лириэлем никогда не бывали у сполотов. У нас и во флоте дел хватало. Только мне непонятно твое упоминание про какие-то закладки. Можешь мне пояснить, что они из себя представляют? Могу, но сделаю это чуть позже. Для начала скажи мне, а как ты относишься к гарнам? Нормально отношусь. У меня в детстве был ручной гарн, и я с ним постоянно играл. А когда я поступил в академию флота, то отпустил своего питомца на волю в лес. Он у меня был довольно крупным. Правда, поменьше, чем эти черные красавцы. А вот теперь у меня все стало на свои места. Ты с детства подружился с Гарном и никогда не был в посольстве у Спалотов, поэтому ты этих разумных воспринял нормально. А ваши два посла, побывав в гостях у Спалотов, получили психологические закладки. Те, у кого стоят такие закладки, до ужаса боятся любых представителей четвероногих разумных. Не удивляйся, я это по себе знаю. У меня тоже когда-то стояла такая психологическая закладка, пока древние не удалили ее. Видать, твои послы подумали что-то плохое относительно древних арнов или древних сполотов, поэтому у них и сработала данная закладка. Скажите, уважаемые древний, а у моих помощников вы можете убрать эти закладки? Не вижу в этом никаких проблем, уважаемый Леонель. Эмилия имеет многотысячелетний опыт и может удалить не только все закладки. Если вы пожелаете, она может омолодить ваших помощников. Сколько это будет нам стоить? Нисколько. Для наших гостей мы все сделаем без всякой оплаты. Может, пойдем в нашу кают-компанию и за совместной трапезой продолжим разговор? «Ничего не имею против», – согласился с моим предложением глава клана. «Тогда прошу всех следовать за мной».